Глава 27 Во дворе в машине сидел человек, который ждал убитого. Света не знала, как с ним быть. Оставить в покое и ждать, пока он уедет. Она смотрела из-за занавески на тёмную машину. Он там в машине, наверное, уже волнуется. Не понимает, почему умерший так задерживается. Девочка держала в руке телефон мертвеца. Поглядывала на него, словно ожидала, что вот-вот он оживёт. Но нет. Телефон молчал. Как не хотелось Светлане пойти на кухню и позавтракать, сделать этого она не могла. Тот второй, что сидел в машине, не давал ей покоя, она думала, что он может прийти за первым. Девочка не знала, есть ли у него ключи от её квартиры. Она постояла, подумала немного, и решила, что и со вторым нужно что-то сделать, и для этого у неё был шипрозы Она не всегда быстро соображала, но, как и всякая девушка, долго занимавшаяся спортом, Светлана имела характер. Придумала, решайся. Решилась, делай. Она пошла в прихожую и достала из рюкзака бутылку, а из бутылки закутанный в резиновую трубку шип. В который раз осмотрела его. Ещё бы он работал так же хорошо, как рассказывала Сильвия. Держать ядовитую иглу в пальцах было не очень-то удобно, и Светлана решила усовершенствовать своё орудие. В ванной в ящике у умывальника валялась старая расческа, в которой уже не было половины зубцов, Её давно нужно было выкинуть. Хорошо, что руки не дошли. Девочка вытащила её и снова взяла у папы в ящике для инструментов скотч. Теперь, когда всё нужное было собрано, Светлана и так чувствовала, что на улице есть кто-то нехороший. Но всё равно подошла к окну и ещё раз выглянула во двор. Убедиться. Нет, второй человек не уехал. Он всё ещё ждал убитого. Света, не снимаешь с шипа резинки, стала его толстое основание прикручивать к расчёске скотчем. Она делала это аккуратно, помнила слова Сильвии, что достаточно уколоться всего один раз. Хорошо, если это правда. Девочка хотела избавиться от человека во дворе, а ещё, как это не цинично звучало, Света хотела испробовать шип перед тем, как идти в радугу за новой курткой. Шип она примотала прочно. Он выходил за край расчески всего на пару сантиметров. Светлана думала, что этого ей будет достаточно. Она пошла в прихожую одеваться. Нужно было надеть сапоги и плащ, на улице шел дождь, и не слабый. Когда девочка вышла из парадной, ей пришлось накинуть капюшон, чтобы пройти 50 метров до машины, в которой сидел человек. Она еще дома знала, что будет делать, и теперь уверенно шла к ней. Света чувствовала, что человек, сидящий в машине, ее узнал, он не сводил с девочки глаз. Но она, контролируя себя, спокойно приближалась к нему, пряча от него в руке смертельную расческу. Света подошла к машине, к двери водителя, у нее бешено билось сердце. Там, в квартире, когда она разбиралась с первым, такого не было. Тот пришел в квартиру сам, сам, он был угрозой маме. Ни о чем другом девочка в тот момент не думала. В этом случае все могло быть иначе, она могла остаться дома, могла развернуться и уйти, могла пройти мимо, но Света была уверена в том, что если она не сделает того, что задумала. Этот сидящий в машине может найти нового напарника и опять вернуться. А ещё она почему-то была уверена, что сидящий в машине причастен к ранению Влада. И от одной этой мысли её решимость сразу крепла. За Владика она готова была мстить. Света протянула руку и костяшками пальцев постучала в стекло водительской двери, и стекло чуть-чуть опустилось. Девочка увидала карие удивлённые глаза, которые смотрели в приоткрывшуюся щель. Этой щели было мало, чтобы просунуть в неё руку. Светлана не ожидала подобного. Нужно было что-то сказать этому человеку в машине. Он ждал, и она произнесла. «Там в парадной человек лежит. Я вот телефон нашла возле него». Она достает из кармана телефон мертвеца и показывает его человеку в машине. «Вы случайно того человека не знаете?» Этот тип в машине узнаёт телефон. Он ещё больше озадачен. Смотрит на телефон, а потом что-то отвечает девочке, но та через щель в окне не может расслышать, что он говорит. Да и это и не нужно. Света произносит со спокойствием, от которого сама обалдевает. «Этот телефон того человека, который с вами приехал. Вам этот телефон нужен?» Человек не знает, что ему делать. Такой ситуации он никак не предполагал. Но Света была уверена, что телефон он захочет забрать. Захочет. И стекло сползло вниз ещё на несколько сантиметров. Водитель машины молча чуть-чуть высунул руку поверх приопущенного стекла. «Давай сюда». Девочке это и нужно было. Молниеносным, как бросок змеи движением, она загнала иглу в протянутую руку. В мускулистую ладонь, прямо в основание большого пальца, в мякоть. Какое-то мгновение человек не понимал, что произошло. А потом дёрнул руку обратно в машину и что-то прорычал. Она не разобрала, что... В общем, Света осуществила задуманное, не отдав телефона. Спрятала его в карман, повернулась и пошла от машины и из двора. Шла, прислушивалась. Она всё боялась услышать, что он погонится за нею. Поэтому обернулась и увидела, как мужчина вылезает из машины и смотрит на неё. Встал во весь рост и остановился, чуть облокотившись на открытую дверь. Он не пошёл за нею. Постояв несколько секунд, он взглянул на свою уколотую руку и сел обратно в машину, причём сел медленно, словно очень устал, Уселся, но его левая нога так и осталась на улице. Света, подождав ещё пару секунд, вышла из двора и пошла к мусорному контейнеру. В него она и швырнула телефон мертвеца, верёвку и зачем-то связку ключей, которыми пришедший открыл дверь в её квартиру. Затем девочка обошла дом и зашла с другой стороны двора. Проходя к своей парадной, она внимательно смотрела на машину. Водительская дверь всё ещё была приоткрыта, а из-под неё всё ещё торчала нога водителя. Во дворе никого не было. Шёл дождь, шипро заработал. Вот теперь можно было и позавтракать. Светлана вернулась на кухню. Это утро выдалось волнительным, и ей страшно хотелось есть. Она снова поставила воду, чтобы сварить себе яйца. Пока яйца варились, она нарезала булку, намазала её маслом и подключила телефон к зарядке. И откусив большой кусок, задумалась. Конечно, ей не давал покоя труп под кроватью, с ним что-то нужно было делать. Она нашла нужного ей абонента и сделала вызов. «Светочка, дорогая, здравствуй. Рада тебя слышать». Этот тон обнадеживал Светлану. Девочка быстро доживала и проглотила булку и произнесла. «Привет, Сильвия». «Дорогая моя». Сильвия говорила взрослые слова детским голосом. В телефонной трубке это звучало особенно странно. «Ты звонишь просто так? Или по делу?» «Я... Я по делу». «Да? И что случилось?» тут понимаешь Кое-что произошло со мною. «Света, тебе что, нужна наша помощь?» Сразу всё поняла Сильвия. «Да», — коротко ответила девочка. «И ты, кажется, не можешь говорить об этом по телефону?» «Ну, да». «Угу», — донеслось из трубки. «Понимаешь, мы с Женей час назад пересекли границу с Финляндией, у нас завтра встреча в Хельсинки. Важная встреча. И завтра же вечером мы поедем обратно в Петербург. Твоё дело может подождать до послезавтра?» «Подождать?» но трупу было всё равно. Он мог подождать хоть неделю. Вот только Светлане ждать не хотелось. Ей не очень-то улыбалось спать над трупом, но делать-то было нечего». «Ну ладно, я подожду». «Отлично, Светочка», — говорила Сильвия. «Как только мы приедем, я тебя сразу же наберу». «Спасибо, Сильвия, я буду ждать. До свидания, Светочка». «До свидания, Сильвия». Оставалось надеяться, что близнецы под её кровать заглядывать не будут. Они, конечно, и так под неё не заглядывали. Их, по большому счёту, ничего кроме дурацких игр в компьютере не интересовало, но мало ли. Яйца уже почти доваривались, и Светлана занялась, наконец, завтраком. После завтрака девочка, заглянув к матери, всё ли с нею в порядке, прошла в свою комнату, подошла к окну. Она увидела у себя во дворе машину скорой помощи. Машина перегораживала проезд по двору, вокруг были люди, В том числе и медицинский персонал в синих костюмах. Они как раз занимались тем самым человеком, которого девочка уколола шипом розы. Девочка ещё раз убедилась, что Сильвия её не обманула. Роза была эффективна, так как человека вытаскивали из машины и укладывали на носилки. А тут во двор ещё и машина полиции въехала. Светлана машинально задёрнула штору и отошла от окна. Надо было разобрать расческу и спрятать иглу куда-нибудь подальше. Во-первых, это орудие а во-вторых, не дай бог, близнецы её найдут. Он почему-то знал, что этот звонок от бизнесмена его не порадует. Просто знал, и всё. Виталий Леонидович несколько секунд смотрел на телефон, не принимая вызова, но потом всё-таки нажал на зелёную трубку, поднёс телефон к уху и сухо произнёс. «Да». Он не поздоровался, и мага тоже не стал рассыпаться в любезностях. «Слушай, брат, поговорить надо». Конечно, Ройман был прав, когда думал, что радости от этого звонка не будет. Если бы у бизнесмена были хорошие новости, он уже сообщил бы об этом. «Мне кажется, что вам нечем меня порадовать», — уточнил Виталий Леонидович. «Слушай, брат, я об этом и хотел с тобой поговорить. Нам надо встретиться сегодня». «Сейчас ничего мне сказать не хотите?» Ройман даже не злился на него. «Не по телефону», — произнес мага. «Давай встретимся». Голос у бизнесмена был совсем невеселый. «Объясните вкратце, что произошло?» — потребовал Роя. «Люди, поехавшие выполнять заказ... Короче, один умер, а один вообще не ясно, куда делся», — невесело сообщил бизнесмен. «Один умер, а второй исчез?» — уточнил Виталий Леонидович. «Да-да, так вот, да». «А чего хоть умер, вы выяснили?» «Мне врач из скорой позвонил, говорит, что, скорее всего, от сердечного приступа» но ясно будет только после вскрытия. «От сердечного приступа», — задумчиво повторил Ройман. «Да, поэтому нам нужно встретиться», — настаивал мага. «Хочет отползти», — догадался Виталий Леонидович. «Возможно, захочет отдать деньги или убить меня, чтобы денег не отдавать». «Хорошо, я подъеду к вам часа через два», — обещал Ройман. Отключая телефон, он уже думал, что ему делать дальше. Посидев, поразмышляв немного... Он сделал глубокую затяжку и, докурив сигарету почти до фильтра, затушил её в пепельнице. После выбрал номер лёлика и сделал вызов. И Митрохин ответил почти сразу. «Слушаю, Виталий Леонидович. Я просил тебя собрать информацию о том бизнесмене. Ты смог что-нибудь нарыть?» «Я этим занимался три дня, кое-что есть». «Отлично, приезжай, поделишься». «Я на работе, но могу вам всё прислать». Капитан Митрохин, кажется, не спешил к нему ехать, Но у Роймана всегда был веский довод в кармане. «Приезжай, у меня ещё есть дело помимо этого». И чтобы Люлик не успел отказаться, добавил «Денежное дело». «А дело не подождёт до вечера?» Умный мент всегда так себя вёл. Он заранее хотел знать, насколько выгодным будет предложение. «Триста тысяч», — назвал сумму Виталий Леонидович. «Хорошо, я выезжаю. Где встречаемся?» Ройман назвал ему место. Когда они встретились, капитан немного удивился, не увидав на столе рюмок с выпивкой. Виталий Леонидович был хмур и серьёзен. Он сразу положил перед полицейским толстую, сложенную вдвое пачку пятитысячных купюр. Деньги были выплачены вперёд. Теперь можно было и говорить о делах. «Ну что там у тебя по этому маги?» «Во-первых, капитан Митрохин сразу спрятал деньги во внутренний карман куртки и достал телефон. Никакой он не мага». «Мага» — это же производное от слова магомед а его по паспорту зовут Архан Мамет Оглу, он сам из Сумгаита. Мать там проживает, семья живёт тут, активный член азербайджанского землячества. Тут полицейский повернул свой телефон к Виталию Леонидовичу и стал показывать ему фотографии. Жена, трое детей, проживают на загородном проспекте. А вот его брат Рафик, тоже мутный тип. Сам Архан промышляет перебивкой номеров и разборкой, угонщики его все знают но работают с ним по остаточному принципу, считают слишком жадным. Он последний, к кому они обращаются, если на угнанную машину нет других покупателей. Капитан взглянул на Виталия Леонидовича и понял, что это всё того не очень сильно интересует. Митрохин убрал телефон от Роймана и сказал, «Я вам вышлю всё, что узнал про него и все фотографии, которые нашёл». Он не знал, что нужно этому странному человеку с перекошенным лицом, поэтому замолчал, а Виталий Леонидович энергично потёр лицо руками. Он давно не высыпался, и это давало себя знать. После взглянул на полицейского и спросил, «А что ты сделал для этих, ну, которые должны были сделать дело?» «Я достал им ключи от квартиры девки», — ответил Лёлик. Он был горд своей придумкой. Им просто оставалось зайти в её квартиру и всё сделать. «Да, им оставалось самое простое», — как-то странно произнёс Виталий Леонидович. «Вот только один из них исчез» а второй умер от сердечного приступа. Капитан только развёл руками. «Ну, это уже не мой косяк, это они уже сами». И, в принципе, Ройман был с ним согласен. Но дело, дело-то это всё не решало. И поэтому он сказал, «Мне нужен убийца». Лелик ничего ему на это не ответил. Он был человеком осторожным. Долгие годы работы в полиции его многому научили. Но Роя не постеснялся повторить. «Этот мага». Архан-Мамет Углу из Сумгаита со своими людьми облажался уже два раза. К девке, судя по всему, очень непросто подойти. Может, поэтому у него ничего не получается? Виталий Леонидович сделал паузу и достал сигарету. Так что мне нужен убийца. Убийца, который умеет убивать, не приближаясь к цели. Убивать с большого расстояния.